Глава 26. Разговоры. 24-29 июня. Настя поджидала его снаружи. Только не говори, что они, Павел кивнул в сторону кофейни, поцеловав Настю. Позволили занять другим место у окна. Нет, она качнула головой. Просто мне внутри именно там, без тебя пусто. Они вошли и без напоминаний получили каждый свой кофе. Настя заняла дальний табурет, придвинула к себе средний, дождалась, когда Павел присядет. Прижалась к нему бедром и затихла. Павел поднял чашку с черным кофе и поднес к ее губам. Она отпила и положила голову ему на плечо. «Мы мастерски шлифуем не только терпение». Он почувствовал, что она улыбнулась. «Это да». Сделал глоток и потерся щекой о ее макушку. Еще и профи по провожанию друг друга. Настя выпрямилась. Прости за мою вчерашнюю вспышку себячества. Так вот, как называется проявление твоего эгоизма. Павел подмигнул. Мы же выяснили, что такое себячество. мне нравится. Очень. Она облокотилась о стол. «Ты говорил про офис. Мне подняться с тобой или подождать в машине?» «Ну, как сама захочешь». Он перехватил ее обманчиво спокойный взгляд. «Не хочу тебя отвлекать». Настя сосредоточилась на кофе. «Подожду внизу и разберу почту. Получилось десяток сообщений, дополняющих друг друга новыми вводными. Попробую систематизировать информацию». Чувство неприкаянности не отпускало по дороге в аэропорт. Она молча держала его за руку, не мешая вести автомобиль и не выпуская в свободные минуты. «Машину оставишь на платной стоянке?» — поинтересовалась на выезде из города. «Да». Павел повернул в нужную сторону. Не стал просить Мишку. Проявился давний закадычный вредитель или... «Заклятый друг. Как ни назови, суть остается одинаковой». — Похоже на подставу с тем твоим школьным проектом, — отметила она. Когда втихушку за спиной, но все тайное тут же стало явным. — Пустил ложную информацию нашему поставщику. Решил таким образом занять его место, предварительно получив от нас прямой отказ в сотрудничестве. И все равно продолжает лезть. Миша порешает здесь, а я в их головном офисе разрулю. Беспокойно. Настя осторожно обвела Павла руками вокруг пояса. Он мельком взглянул на нее. Зришь в корень, это тот же человек. И все так же, без фантазии. Нет у него масштаба и никогда не будет, только в желаниях. Хотя конкретные задачи выполняет без нареканий. Один шаг чуть влево, чуть вправо, и все, сбой в программе. И как человек, но и вакуум, но гадливый. Они поставили автомобиль на парковке, за руку прогулялись до здания аэропорта и вошли внутрь. У тебя все получится, она скользила взглядом по его лицу, потому что ты умеешь идти к своей мечте. Мечта и реальность редко совпадают, вздохнул он. Ты сам говорил, и я повторю тебе твои же слова. «Получаю то, чего не ждал, а в итоге оказывается, что это даже больше и лучше». Настя постучала кончиком указательного пальца по его лбу, словно закрепляя сказанное. Павел улыбнулся и привлек ее теснее к себе, ограждая от суеты и броуновского движения людей багажа и эмоций, присущих любому аэропорту. Несколько дней они подолгу переписывались поздно ночью. Наверстывая нехватку времени и скупые дневные «Привет!» «Скучаю!» и попал под дождь. Подумал, ты наверняка ловила губами капли, как и снежинки. Прости, входящий напишу позже. В пятницу он позвонил. «Совушка, не спишь?» Павел бросил пиджак, войдя в номер. «Ты знаешь, что нет. Голос приглушенный». — Я очень рада, что ты позвонил, а не написал. — Звук твоего голоса невероятно приятен. Хочется живого общения прикрыть глаза и думать, что ты рядом. Он достал виски из бара. Тебе неудобно разговаривать? Полина засыпает. — Уже спит, а я принимаю ванну. Теперь буду нежиться и слушать тебя. Павел замолчал, немедленно представляя Настю в горячей воде и залпом осушил стакан. — Паш, ты тут? — взволнованно спросила она. — Ты разве не слышала, как мой кадык стукнулся о телефон? Выдохнул он. — И выбил мой из рук, — тихо подхватила Настя. Они помолчали. — Что-то прояснилось по вашему хитромудрому контракту? Она ушла со скользкой темы. Сегодня, наконец, встретились лично в офисе. Обсудили еще раз некоторые пункты. А потом без бумаг и сопровождающих бродили по ближайшему парку. Разговаривали о всевозможных отвлеченных вещах, но... Ощущение такое, что я проходил какую-то серьезную проверку и даже не представляю, каков ее результат. В понедельник встречаемся в 10 часов на нейтральной территории, так что я остаюсь здесь на выходные. Павел налил еще виски. «Я верю в тебя!» Раздался шум воды, и его прострелило от темечка до копчика. «Есть хотя бы малюсенькая надежда, что ты вернешься двадцать девятого?» «Так, еще один всплеск, и я забронирую билет на ближайший рейс». В воскресенье Светка вытащила Настю в кино. уговорив оставить Полинку у родителей и развеяться только девочками, без забот, хлопот и раздумий. Потом они долго сидели в кафешке, обсуждая фильм, пробуя блюдо друг друга и хихикая над всякой ерундой. Подруга снова завела разговор о работе в ее журнале. «Свет, я не буду с тобой работать на постоянной основе», Настя подняла руки, отметая дальнейшие попытки неугомонной Светки. «Я с тобой дружу на постоянной основе. Ты знаешь, что для меня работа с близкими — табу. Не хочу портить ни то, ни другое. Я обещала помогать, принимать участие, писать у тебя. Я делаю и буду. Но в партнеры ищи другого человека». «Можно подумать, я тебя в рабство пытаюсь забрать», — Света демонстративно нахохлилась. «Или на цепь посадить». «Я же не против. Веди свою колонку, сотрудничай с Егором. Не надо сидеть в офисе от звонка до звонка. Мы сами себе хозяйки». «Свет! Света!» Настя виновато оглянулась на окружающих, извиняясь за свое громкое восклицание. «Разделяй и властвуй, типа того. Но я не хочу! Услышь меня! Терки будут, ты сама знаешь!» Я с тобой, но как привлекаемая на время или по ситуации. Давай закроем этот вопрос, и ты мне расскажешь, кто тот гаденыш, что тебя так раздраконил? Ты тот гаденыш, что меня драконит, обвинила надувшаяся подруга. Если бы была партнером, я бы тебе сейчас сказала, что работа закончена, и у меня нет никакого желания грузиться проблемами. Но я тебе всего лишь друг, поэтому говорю. «Выкладывай!» – Настя подвинула ей свой десерт и молитвенно сложила ладони. «Ты сегодня слишком возбуждена, чтобы я купилась исключительно на желание отвлечь меня от мысли о Павле или переубедить в моем решении работать с тобой без договора». «Все-то ты видишь!» – проворчала Светка, придвигая к себе креманку с мороженым.